Глава сорок первая. Яростное сражение. Гонка за жизнь. Я не буду упускать из виду ящерицу. Я бегу на максимальной скорости. Я отталкиваюсь от земли и деревьев, пытаясь уменьшить расстояние как можно скорее. Больше никакой пощады. Теперь это война. Я перестану играть с ней и использую сразу всю силу. Так как это будет борьба, если поймаю её живой, я перестану играть и буду идти на неё в полную силу. Я уклонился от выстрела ящерицы. Рядом с ней я продолжаю стремительно ускоряться. Поскольку я сделал несколько резких поворотов, если посмотреть со стороны, то могу показаться глупым. Я не знаю, смогу ли догнать до того, как умру. Но когда я пытаюсь ускориться, то, как обычно, мне в голову что-то летит. Ящерица продолжает насмехаться и снова стреляет несколькими камнями. «Вот он! Глиняный пистолет!» Я хотел избежать зарядов, но даже при плохой точности я хорошая цель. Вероятно, это было сочетание навыков переката глиняного пистолета. Интересно, это первый раз, когда она их так использует? Почему я думал об этом? Просто количество камней, которые запустили, равно запущенным недавно. Я как можно больше пытался уворачиваться, но сила удара довольно высока. Идеальное уклонение невозможно. Небольшое количество камней попало в меня. Только что я получил мощный удар от каменной пули и обнаружил, что ящерица остановилась. Я ждал этого момента и начал быстро нагонять. Я утратил немного скорости, но не остановился, как она. Я сразу использовал всё на максимум, чтобы вернуть утерянное время. «Просто подожди посмотри, тварь! Ты думала, что сможешь меня остановить подобным?» Преследуя черную ящерицу, я, как мячик из пинг-понга, бросался на дерево и отбивался в другое. Но из-за этого у меня постепенно начали снижаться очки здоровья. Нет другого выбора. Нужно догнать ее. Во время погоны я видел, как начались возвышаться скалы впереди ящерицы. Я так далеко зашел... Я спешил загнать ее к скалам, но это все неважно если я потеряю шанс. Есть большая кривая, которая идет вдоль обрыва. Я использую ее, чтобы сделать ловушку. Я могу сказать, что ящерица тоже ориентируется на линию обрыва. Оттуда она может стрелять в меня своим глиняным пистолетом. Я не успокоюсь, пока не выиграю. Даже черная ящерица не сможет полностью сосредоточиться на стрельбе во время бега. Она много времени тратит на выстрел и замедляется. Эта ящерица сосредоточит свои атаки глиняным пистолетом на крутых поворотах и попытается восстановить дистанцию. Она замедлит своё вращение, готовясь к кривой, и использует глиняный пистолет. Она злится! Если я уклонюсь, то победа за мной! Шторм из каменных пуль летит в мою сторону. Повысив скорость и налетев на большой холмик, я поднялся в воздух. Расправляя крылья и замедлив вращение, через плечо я использую детское дыхание со стопроцентной силой. Снова прыгнув на землю, я быстро вращаюсь в воздухе при постоянном ускорении. О! Из-за неправильного движения тела я сжег кожу на своем животе, но при помощи дыхания мне удалось уклониться от пуль. Но теперь я не могу себе контролировать из-за большой прибавки скорости от дыхания. Все вокруг меня меняется слишком быстро. Я попытался настроить направление, а то я наклонился вправо. Я попал в чёрную ящерицу. Бог! Если ты здесь, то пусть это будет финальным ударом! <сосы> Детское дыхание со стопроцентной силой врезалось в ящерицу. Значит, его можно использовать с перекатом. Я рухнул на землю, а ящерица полетела в противоположную сторону. Я упал на живот и проскользил по земле. Приземлившись плашмя, я сразу ощутил всю боль от ожога. После получения его... Я просто буду придерживаться своего предыдущего плана. Мне нужно найти лочерту и нейтрализовать яд. Я смотрю на помятую черную ящерицу. Она летела по воздуху красивой параболой. Позже я заметил, как она летит в сторону обрыва. Чёрная ящерица выпустила пронзительный виск, находясь в воздухе. Это не всё, и я понимаю, что есть различные вещи, которые я могу сделать. Спасти или наплевать на свою руку и оставить её, чтобы она разбилась насмерть. Используя перекат на всю, чтобы прыгнуть в воздух, расправляю крылья и делаю скачок в сторону тела ящерицы. Я ловлю чёрную ящерицу объятья, силой прижавшись к ней, чтобы не уронить её, и благополучно приземляюсь на другую сторону обрыва. Яд не перемещался по моему телу из-за обработки травами, но из-за аварийной посадки травы, которые обвязали мое плечо, слетели. Ранее, когда я использовал перекат, трава постепенно стиралась о поверхность земли, а сейчас она разлетелась. Боль возросла в тысячи раз. Мне так больно, что хочется умереть! Моя рука чудовищно распухла! Что-то сломалось. Кровь начала хлестать из моих ран. Это выглядело так, будто бы рука разорвалась. Я даже увидел свои мышцы. Я пытался сопротивляться боли и не отпускать ящерицу из рук. Лачерта смотрела на то, как я страдаю в муках своими черными глазами. Я не могу позволить тебе сбежать. Что ты делаешь со мной? Хитрая ящерица. «Я поймал тебя. Теперь ты должна дать мне противоядие. У меня болит рука. И очень сильно!» Через некоторое время я смогу встать, хотя не думаю, что смогу передвигаться. Если она сбежит, то будет не до смеха. Несмотря на туман в глазах, я как-то встал. Я смотрел на Лачерту. Она не сдалась и не убегает, а просто наблюдает. «Почему она не убегает?» Она злорадствует потому, что победила или наблюдает за моими страданиями. Очень хорошо, что она не убегает. Из-за головокружения я не смогу снова поймать её.